Сумерки лезли в окна, в горнице посирело. А мы пили чай, ели хлеб с сыром. Котлеты я ставил на завтра. Телеги с соснопами всё ещё покряхтывали на дороге. Иногда кто-нибудь крикнет, но иногда лошадь заденет подковы о камень. У кого-то дорога потрескивала. Скрипели несмазанные оси, позвякивал на шильнику дышло. Я ждал, что Михал хотя бы спросил, где же ты так долго был? Кошка и та сразу вспрыгнула ко мне на колени и стала ластиться, точно жалея, что не может ни слова сказать по-людски. Собака, если б была, тоже бы, верно, сорвалась в цепи от радости, что я вернулся. И всякий, кто меня не встречал, говорил, по крайней мере, о вернулся. А тут брат и ничего. Говорили тебе, что я в больнице. Он поднёс кружку губам, выпучил глаза, они у него сделались круглые, как медики. Но напрасно бы я старался что-нибудь в этих глазах прочитать. Не поймешь, смотрели они, думали, или, может, им умереть хотелось, и не видеть ничего. А кружку Михал держал как-то чудно, двумя пальцами за ручку. Я даже поглядел, вдруг и сам так держу. Но я держал обыкновенно всеми пальцами в обхват. А хлеб и сыр он у себя на ладони крошил. И из горсти только брал, точно выколупывал семечки из-под солнуха. Правда, он всегда не по-людски ел. На завтрак, если жур с картошкой, так я пол-ложки картошки, пол-ложки жура. Едва такую ложку сверху пропихивал в рот. А он отдельно картошку, отдельно жур. этого на кончике ложки, того на донышке. Да и вдобавок почти не двигал челюстями. Как тут наешься? Только вдвое больше наработаешь си рукой. Человек для того ест, чтобы желудок был полон, а от желудка сила, а сила для работы. Я его не раз спрашивал: "Есть ли есть, как он? Вкуснее, кажется, или скорее наешься, или что?" Пусть скажет. Надо думать, это не секрет. Не потому, что я также научиться хотел. Мне хорошо есть как ем, но думал я, хоть столичечко от него узнаю ведь, потому как человек ест много разного, можно узнать. А от трежеть себе хлеба ломоть, уж такой тонкий, хоть гляди сквозь него на свет. И даже если пустой хлеб ел, Всё равно ломоть плашмя в растопыренных пальцах держал, как будто с него могли посыпаться кусочки колбасы. Или яблоко сперва разделить на четыре равные части, выковырить косточки, срезать кожуру и только такие белёхонькие четвертушки отправлял в рот. А воду пил, то хоть бы разок у него в горле забулькало, как оно бывает, когда дервёшься до воды. Но, может, я за эти два года от него отвык. И теперь трудно наново привыкнуть, что этот старый человек в белом редне Михал мой брат. А, возможно, и он уже позабыл, что мы братья. Что это значит? Кому-то кто-то брат. В детстве я его не больно-то и любил. С чужими ребятишками куда было веселей. А Михал плавать не умел. Из рогатки стрелять не умел, по деревьям лазать не умел, по стерне босиком колко ему было. А мы с ребятами бегали в запуски, кто первый долетит до межи. Ещё выбирали жнивье не после косы, а после серпа, чтоб кололось сильнее. Или где больше всего чертополоху в хлебах росло. В основном у валишки либо у бодуха. В добавок ихние поля были длинные, как кишки. Пока до конца такой кишки добежишь, все ноги в крови, а заболеть ничего не заболеет, не посмеет. Учился Михаил, что правду-то правда из нас четверых братьев лучше всех. Раз даже получил в награду книжку, как самый лучший ученик в школе. А на книжке ему написали: Михалу Петрушке за отличные успехи и примерное поведение, а также с благодарностью его родителям. Так из-за этой-то благодарности отец его редко когда гонял в поле. А шли к поздней обедни, на всех на нас давал одну монету, с тем, чтобы на поднос ее положил Михал. И когда мать в воскресенье делила курицу, Отец вроде бы строго следил, чтобы всем досталось поровну, а выходило всегда, что Михала обидели, и отец приказывал добавить ему хотя бы желудок или шейку. А ещё мог Михол вечером допоздна книжку читать, и керосину ему никто не жалел. Другое дело, что книжек я не любил. В школе, правда, заставляли. Ну тот уж по неволе читал. Да и не очень-то я понимал, зачем вообще читать. Не уж-то времени не жалко. Отец иногда пытался мне разъяснить: "Ты, пентюх, да хотя бы для того, чтобы чтением Бога славить". А я ему на это однажды сказал, что когда вырасту, не буду верить в Бога и убежал из хаты. Хотя сам не знал, что значит верить или не верить. просто на зло сказал. Ну и два кончил школу, книжки в дальний угол и начал бегать по гулянкам. После первой гулянки отец меня отлупил. После второй отлупил. Но после третьей я схватил вилы, а ну попробуйте. Ох, и сбил же он меня тогда с цепью от телеги. Я весь в синяках был, пришлось матери прикладывать мне примочки. И чего ты войско лотил, причитала мать. Родное дитё так отлупцевать. Господи Боже мой! Какое он дитё, разбойник! Тебя же из дому выгонит на старости лет. А Михаил читал. Годы шли, а он читал и читал. А тут как-то приехал из города дальний родственник матери, троюродный что ли брат, портной. И мать его упрасила, чтобы он взял Михаила к себе. Пусть хоть портняжному ремеслу обучится, что ему дома делать? Коров Антак уже пасёт гусей Сташик, а земли не так уж и много, управимся без него. А портняжье ремесло дело хорошее. На месте сидишь под крышей и себя сам обшиваешь. В деревне портного нет, выучился бы, вернулся и здесь шил. Чулан бы ему освободили, а может, и машинку купили. А пока б шил на той, что есть. Возьмите, не пожалеете. Хороший он мальчик, и портным будет хорошим. Не тянет его, как других, то туда, то сюда. Все бы книжки читал. А мы в долгу не останемся. Когда мучиться пришлем, когда курочку... «Лучше б, конечно, он к сёнзам стал», — поддержал просьбу матери-отец. «Мы его в сёнзы хотели определить, да не с дюжим. Сами видите, ещё трое у нас. На всех не хватит земли. А так хоть одним меньше, и то будет полегче». Ну, и уехал он к дядюшке этому учиться на портного. Прожил у него, наверное, года три. Каждое второе воскресенье... А то и в воскресенье за воскресеньем подряд приезжал домой. И на каждую жатву на выкабке и всегда матери хотя бы катушку ниток привозил, иголки, отцу сигареты, анте кусташику конфет, мне бутылку пива. Только молчун сделался. Ничего не хотел рассказывать, как ему там плохо или хорошо, не как кормит его и не обижает ли дяткина жена. Отец у него спрашивал, «Портки-то уж сможешь пошить?» Он никогда не отвечал «да», «нет», только плечами пожимал. Кто его знает, сможет, не сможет? Видать, на Портнова не меньше учиться надо, чем на Ксенза. Вынужден был отец отвечать самому себе. Мать в каждый его приезд собирала, что могла, лишь бы он с пустыми руками не уезжал. Муки, крупы, гороху, сырок, кусочек сала, иногда курицу. А яйца все до единого припрятывала, чтобы с Михалом дядюшки послать. «Мы сами ели, что придется. Лапшу-то только на воде, кашу чуть забеленную молоком, а все, что получше дядюшки. И вечно то оставь, это не трогай, это дядя». «Я как-то поймал в селке зайца». тоже отправили дядеушке, вот он обрадуется. Никогда раньше мы не сушили слив, а теперь начали сушить, чтобы было чего дядеушке послать. У нас уже дядешка этот поперёк горла стоял. Сташек, который ещё мало что понимал, спросил как-то: "А что он, трёхглавый змий, столько должен есть?" И даже у отца иногда вырывался вздох, что лучше бы михал был ксёнцем. Только мать, тише, тише, все старалась смягчить. Иной раз и от арта надо оторвать, а выучатся, Михась, так и Сташику, и Антасю, и Шимусю, и тебе, отец, всем вам костюмы сошьет. Но тут однажды в воскресенье Михал приехал и объявил, что больше у родственников не живет, а работает на заводе, и чтоб мать ничего ему с собой не давала. Он теперь не станет у нас брать. Расстроились все: столько муки, крупы, гороху, яиц, кур, сырков пропало зазря. Отец только сказал: "Я думал, диагонали куплю, может, ты мне костюм сошьёшь. Но, видать, такого воли Божьей. Похожу ещё в старом". С тех пор Михал всё реже приезжал. раз в месяц в два на рождество на пасху в страду хотя косец был не ахти какой рывком заносил косу и шагал через чур быстро а размах брал такой словно хотел сразу целую полосу повалить оттого коса у него постоянно втыкалась в землю и тупилась скорее и сам после одного покоса так уставал точно скосил целое поле правда он и раньше не особо умел косить Да и когда ему было выучиться, тут с малолетства вбивали в голову: ксёнц, ксёнц, а у ксёнца работник есть, самому косить не надо. Хотя мне кажется, навряд ли бы из него вышел хороший ксёнц. Ксёнцем быть призвание нужно иметь, и язык без костей. Каждое воскресенье проповедь, а ещё похороны, венчания. А когда исповедуешь, сколько надо вдалбливать людям? Не греши, не греши, Бог на тебя смотрит с небес. Бог умер за наши грехи, вот тебе будет посчитано на страшном суде. Это откуда же столько слов взять? При том, чтобы на Ксенза учиться, надо верить в загробную жизнь. А тут как-то в воскресенье собралось у нас человек пять соседей, отец, мать. И зашёл разговор о загробной жизни. Один того усопшего видел, другой этого, а Михаил собирался на поезд, закрывал чемодан, поздно уже было, а чемодан точно назло не хотел закрываться. И вдруг Михаил как крикнет: "Нету загробной жизни. Здесь только жизнь, и в неё надо верить". Соседи рты разинули. Отец с матерью со стыда не знали, куда деваться. А он схватил свой чемодан, так и не закрытый, пнул ногой дверь и с синей уже бросил до свидания. Я воле неволе за ним, потому что должен был его отвезти на станцию. Но он мне за всю дорогу слова не сказал. Другое дело, что мы мчались сломя голову, так как поезд уже посвистывал за лесом. Только на станции, когда в торопях прощались, Михал буркнул: Извинись перед отцом с матерью. До самого Рождества не показывался, потом только на Пасху приехал. И так уж повелось до конца. А приезжал, так мало чего говорил. Сядет, бывало, и думает, думает. Отец у него спрашивает. — И что ты на этом заводе делаешь? — Что на заводе делают? — отмахивался он. — Разные вещи. «А платят много?» «Немного, но мне хватает». «А живешь где?» «Там у одних». «Хорошие люди хоть?» «Неплохие». Мать спрашивала, «Девушка, у тебя есть?» «Только не зарься на богатство, сынок. Возьми, которое победнее, пусть и в одной рубашке. Главное, чтобы с душой». «Не время теперь, мать, о девушках думать. Есть поважнее дела». Ну, а я и его уже ни о чём не спрашивал. Для меня девушки были важнее всего. Что это ещё за дела поважнее? Вот и посылай такого в город. Только мозги сдвинуться на бекрень. Да будь я на его месте, о, я бы знал, как пользоваться королевским житьём. Тоже кое о чём был наслышан. Генник Вось приезжал в отпуск. Он на действительной службе не рассказывал, что ли? Прямо мурашки бегали по спине. Темнота всё гуще застилала горницу. Лицо Михалы в этом сумраке будто почернело. Люди свозили и свозили хлеб. "А помнишь?" сказал я. "Ты как-то обещал надолго приехать, поговорить мы с тобой собирались. Но не хочешь не говори, хочешь так жить молчком живи. Только что было бы, если бы все в деревне поумолкали" и только бы пахаяли, сеяли, косили, свозили, и никто б никому даже Бог помощь не говорил. А если вслед за людьми, собаки, кошки и всякая иная тварь, ни птицы б не щебетали, ни лягушки не квакали, это ли не конец света? Даже деревья говорят, если получше прислушаться, и каждая на своем наречии, дуб на дубовом, бук на буковом, Реки говорят, хлеба. Весь мир сплошная речь. Попробуй, вслушайся хорошенько. Услышишь, что говорили сто, а то и тысячу лет назад. Слова ведь не знают смерти. Точно сквозистые птицы, один раз сказанные, веки вечные над нами кружат, только мы их не слышим. Ну, может, с высоты, на какой бог сидит, голос каждого человека отдельно слыхать. Даже то, что я сейчас тебе говорю, что говорят у Машика у деревня и в каждом дому. А если к земле обратить ухо, кто знает, вдруг услышишь людской шёпот, и что люди думают, что им снится, где у кого кот мяучит, в чьей конюшне лошадь ржёт. который иtтиамо эфиринскую грудь сосёт, о который только приходит на свет, потому что всё это речь. Бог велит людям словами молиться, потому что без слов он бы человека от человека не отличил. Да и человек сам бы себя от других не отличил, не имея он слов. Со слова жизнь начинается и словами кончается. Смерть это ведь то же самое, конец словам. Начни с первого попавшегося, какое тебе ближе всего: мать, дом, земля. Скажи хотя бы земля. Ты же знаешь, что такое земля. Плеёшь куда? На землю. Ну то почему ходишь, на чём хаты стоят, пашут что? Не раз ведь держал в руках плуг. Помнишь, как отец учил нас пахать? по очереди тебя, меня, анты, косташика. Чуть который-нибудь из нас повыше плуга подрастёт, того брал с собой в поле, когда на пахату ехал. Клал наши руки на чепыги сверху свои и шагал сзади, будто нёс тебя в объятиях. Ты его тепло на своей спине чувствовал, его дыхание на голове, а слова его Точно откуда-то с небес неслись. Не так держи, ровнее. Посередке борозды иди, глубже бери. Раз земля сухая, вот вырастут у тебя побольше руки, А этой будешь в возже держать, а в той кнут. Научишься, научишься, наберись только терпения. В земле и крот буравит ходы, и деревья коренятся, Я копы роют в войну. Из земли родники бьют, и пот людской впитывается в землю. И на своей земле, а не на какой другой, каждый человек приходит на свет. А помнишь, когда кто-нибудь в мир уходил, всегда брал с собой в узелке горстку земли или мареки? Когда земли-то где-то там далеко-далеко увидят, кричат: "Земля, земля!" У тебя когда-то такая книжка была. Там кричали: "Земля!" И Господь сошёл на землю. И человека после смерти хоронят в землю. Будем и мы с тобой в ней лежать. Я склеп надумал строить на восьмерых, чтобы всем поместиться. Может и Антык, и Сташек с нами захотят. Говорится: "Дай бог, чтобы земля на нём лёгким пухом лежала, где они легче найдут". Говорится: "На какой земле родишься, та земля твоя колыбель. Смерть тебя только как бы обратно в неё кладёт и колышет, колышет пока ты снова не станешь нерождённый незачатый конец книги запись произведена центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием мосгорправление воз август 1987 год звукорежиссёр Елена Масальская читал Владимир Тушков